Глава 88. Воскресенье, 13 августа, 14.00, 15.00. Встревоженная Стейси выжидательно посмотрела на Киппа, вернувшегося домой. В одной руке она держала пластиковый пакетик, в другой дрожащий поводок. Двое детективов стояли чуть поодаль. «Что случилось? Как все прошло? Ты...» Браун закрыл дверь. «Я перевел первый платеж. Двести тысяч фунтов в биткоинах, как они и просили». Стэйси с облегчением прикрыла глаза. «Слава Богу!» Она внимательно глянула на мужа. «А зачем?» «Зачем им...» «Зубная щетка и расческа «Манго»?» стейси подняла вверх пакетик. «Его нашли?» «Он мертв. Что ты скрываешь?» «Так они попросили, милая», — ответил Кип, радуясь, что Брэнсон ничего не сказал про ухо. «Все это может понадобиться, только по одной причине», — мрачно продолжила стейси. «Для опознания тела! Я видела такое в сериалах про полицейских!» Она заплакала. «Его нашли, да? Нам не хотят говорить, что он умер!» Кип обнял жену и крепко прижал к себе. «Стейс, дорогая, я заплатил часть выкупа. Они будут ждать еще два миллиона и не тронут Манго». «Ты получил доказательство того, что Манго жив?» «Детектив Брэнсон говорил тебе, что надо просить доказательства перед тем, как отправить деньги». «Да». «И что там?» «Они прислали фотографию, на которой видно время», — слукавил Браун. Конверт с ухом и снимком он оставил в машине. «Покажи!» Он достал телефон и открыл фото. стейси пронзительно закричала. «Боже!» Посмотри на его голову. Он истекает кровью. Глянь, что эти ублюдки с ним сделали? Наверное, он пытался вырваться, поспешил ответить кип. У стейси вдруг подкосились ноги. Браун едва успел ее поймать, уронив при этом мобильный. Присядь-ка! Он отвел жену в гостиную и посадил на диван. «Покажи еще раз!» Стейси тяжело дышала. Браун подобрал телефон. Хорошо, что экран не треснул. И дал ей. Стейси вглядывалась в снимок, вытирая слезы тыльной стороной ладони. «Видишь часы, Стейс? Без пяти двенадцать! Какой от этого толк? Может, фотографировали прошлой ночью?» Откуда нам знать, что с ним все в порядке? Держали бы сегодняшнюю газету или что-то вроде того? Я никак не могу с ними связаться. Лишь получаю сообщения и указания. Я уверен, что с ним все хорошо. Не сомневаюсь. Кип сел рядом со стейси и сжал руку, чувствуя себя невероятно слабым и беспомощным. Он выполнил требования преступников. Неужели они причинят вред Манго? Или, не дай бог, убьют его, несмотря на отправленные деньги? Чувствуя тревогу хозяев, подошла овчарка Отто и села у ног Кипа. Тот растерянно погладил пса. Стейси продолжала всхлипывать. Появилась чья-то тень. Вошел Брэнсон. В комнате было душно. Все окна закрыты. Детектив постоянно наблюдал такое в домах людей, которых постигло горе. Хотя стоял чудесный летний день, они, казалось, не хотели впускать внутрь ни свежий воздух, ни звуки внешнего мира. «Кип!» – прошептал Брэнсон. «Вам пора. Время поджимает!» Браун кивнул, осторожно разомкнув объятия. «Малыш, я вернусь через полчаса». «Куда ты?» — спросила Стейси. «Я с тобой». выгулять гулять, Отто». «Вам лучше оставаться здесь, Стейси», — возразил Брэнсон. «Вдруг Манго вернется. Прошу вас». «Прошу, верните моего мальчика. Пожалуйста. Я... я не переживу». Женщина закрыла лицо руками и затряслась от рыданий. Глядя на нее, Глен Брэнсон представил, как чувствовал бы себя, если бы похитили его ребенка. Он хотел оторвать негодяям головы собственными руками. При этом знал, хоть и не говорил слух, почему сын Браунов стал мишенью преступников. Все дело в бросающемся в глаза богатстве не мешало бы вести жизнь поскромнее. Вместе с Отто они прошли к выходу, и Кип спросил у детектива, что вам известно об отце александра Дервиши? — Не очень много. В основном только слухи, — ответил Брэнсон. — И что за слухи? — Мне нельзя об этом распространяться. — Детектив Брэнсон. — глен «На кону жизнь нашего сына!» «А вам нельзя распространяться?» «Что за бред?» — возмутилась стейси «Разве Джорджи Дервиши не принадлежит к албанской мафии? Разве он не находится под подозрением у полиции Сассекса?» стейси я не вправе вести подобные разговоры». «Серьезно?» «Вы отец?» — Брэнсон кивнул. «Представьте вашего сына на месте Манго!» — перебил Кип. «Просто скажите мне правду. Я знаю влиятельных людей, они сумеют помочь». «Правду». Глен Брэнсон хотел быть честным с Браунами, но не желал, чтобы они еще сильнее впадали в панику, особенно стейси. «Правду. Как сказать, что единственные три человека, знавшие, где находится Манго, и как спасти его от смерти в воде, мертвы?»